Глава двадцать Я отошел от тела умершего Соколова и выглянул в разбитое окно. На подоконнике стоял какой-то цветок. Я переставил его на стол, чтобы не замерз от холодного ветра. Бой закончился. Во дворе в повалку лежали тела, в основном местной охраны. В ворота входила остальная часть моего отряда. Мы справились быстро, еще до их прихода. Медики занимались ранеными, своими и чужими. Нужно все обдумать. Соколов мог соврать. Люди врут и перед смертью. Он не назвал, кто именно это из Драйга. Инжи, его дядя, который регент. Или кто-то еще. И зачем это Инжи? Парню, который до смерти боится сражения, несмотря на жуткую силу. Еще он выдал мне эту бумагу, позволяющую сделать, что я задумал. Или он зачищал свидетелей? Одно я понимал точно. Нас ждет серьезный разговор. И все зависит от того, как он сложится. Если не сам парень, то в этом замешана его семья. Вопрос, знал он или нет. И как он поступит, когда я буду действовать дальше против его семьи. Все стало только сложнее. Я оглядел тела. Было бы намного проще, если бы в этом был виноват только Соколов. Тогда бы уже сегодня все закончилось. Я бы закончил свою цель. Но так просто не бывает. — Громов, мы все. В кабинет заглянул Варк. — Все, кто мог драться против нас, сдались. Вот это мы им устроили. Мы отомстили им за Громовых. Он устало выдохнул и добавил. — И за Павла тоже. Из глубокой царапины на его лбу текла кровь, заливая лицо. Наверное, порезался стеклом, когда забирался в особняк. Парень улыбался, но улыбка исчезла, когда он присмотрелся ко мне. — Что-то случилось? — спросил он серьезным голосом. — Да, — ответил я. — Это не все. Соколов не сам это замыслил. Ему приказали этим заняться. — Кто? — драйга Лорд Инжи? — Нет. Варк замотал головой. — Он же меня вытащил тогда, помнишь? Когда меня хотели осудить за те убийства. И Стасу дал врача. А еще, когда ты отправился в Мордоград, он... — Я помню. Я отошел от окна. — Это не мог быть он, — настаивал Варк. — Может, его дядя? «Он же регент!» «Он мог!» «Наверное!» «Вполне!» Я подошел к расстрелянной двери. «Вот только...» Варк схватил меня за рукав и зашептал. «Ведь возмездие приходит с севера, помнишь?» «А это значит...» «Я помню, что это значит!» «Кровь за кровь!» Варк вытерел порезанный лоб ладонью и посмотрел на руку. Каждый человек на севере отвечает за свой род. Если виноват кто-то, то отвечать будет вся семья. — Кровная месть. Я кивнул. Все стало еще сложнее. — Ты же не думаешь этим заняться? Варк все держал меня за рукав. — Нет, это неправильно. Нам надо поговорить с ним. Тебе надо. — А я буду молчать, клянусь. Даже Стасу не скажу. «Лучше об этом молчать. Сначала я поговорю с Инжи». «Верно», — Варк закивал. «Но никто, кроме нас, знать не должен. Иначе тебе придется...» «Я понимаю». Вот только Инжи далеко, а его дядя ближе. Едва я вышел во двор, как меня встретил капитан. Бледный высокий мужчина быстро моргал красными от недосыпа глазами. В «Сопротивление мы подавили». — сказал он. — Но городской гарнизон Нерска выдвинулся в нашу сторону. Их немного, отобьемся. Но это не все. Что там? По дороге у озера заметили колонну мотоповозок с солдатами и два панцирника. Капитан сдержал зевок. — Извините. У них флаги с украшенным кольцом. Дом Дерайга. — Сколько их? — Батальон. Не меньше. Готовьтесь к обороне. Если будут парламентеры, сразу их ко мне. Это войска Инжи или его дяди? Если дяди, то я могу просто показать им бумагу, которую мне дал Инжи. Но не факт, что сработает. Трупы уносили, выбитые вороты спешно чинили. Лин осматривал свой панцирник. При виде меня он бросился ко мне навстречу. Сейчас опять будет тараторить. «Громов, я кое-что понял!» «Говори, только быстро! В смысле, не затягивай!» «Дух предка!» Лин таинственно зашептал. «Он как-то усиливает реакцию игниума в камере сгорания. Я это понял. Вот почему движок так хорошо работает. Как-то связано с самим игниумом и свечой в камне. Это можно использовать. А еще я придумал, как сделать, чтобы пушка... Он осекся и посмотрел на меня. Мне помолчать? Да, лучше сделай чертеж и занимайся. Я все равно ни слова не понял. Хидар Громов, окликнул меня капитан. Очень быстро приближается еще одна мотоповозка с Востока. Возможно, парламентер. Ко мне его, приказал я. Так и незаделанные ворота пришлось открывать, чтобы заехал транспорт. Это дорогая машина, с двумя парами колес позади и одной впереди. Такая была у покойного падера-молотобойца. Гладкий черный корпус был покрыт пылью. Из труб на капоте с шипением выходил воздух и пар. Это оставал двигатель. С переднего сиденья вышел Инжи, опираясь на трость. Водитель вышел наружу и начал с удивлением осматриваться по сторонам. Еще не отошел после того дня. Инжи хмыкнул и показал на трость. — Тяжело ходить. — Ну ладно. Он перестал улыбаться. — Громов, я освободился быстрее и сразу к тебе, чтобы... — Пойдем, поговорим. Я подтолкнул его в сторону каменной пристройки. — Хорошо. С удивлением ответил Инжи. У тебя получилось? Соколовы мертвы? Я не ответил. Это место использовалось как кладовая. Пахло копченостями и сыром. Я осмотрелся и сорвал со стены круг колбасы. Не ел с вечера. Нет, еда подождет. Не тот момент. За нами вошел варк и прикрыл дверь. Хотел его прогнать, но пусть лучше останется, раз все равно в курсе. Пожалуй, сейчас это единственный человек на сотни километров, кому я точно мог верить. — Так Соколовы мертвы? — спросил Инджи и вздохнул — «Я помню свое обещание тебе, а они виновны в гибели твоей семьи. Но я все же общался с младшим. Мне он казался неплохим, и вот он мертв, по моему слову. Если честно, то мне сейчас... Почему ты приехал?» — спросил я. Он с подозрением на меня посмотрел. «Одно дело бумага, другое я сам», — сказал он. Если кто-то на тебя нападет, покажусь я и вмешаюсь. Никто не рискнет связываться с другом наблюдателя о И я посмотрел в его глаза. Свечение днем не такое заметное, но оно есть. Небожитель, который вооружен оружием, как у палача из моего мира, но способный на большее. Он несколько раз хорошо меня выручил, спас меня и мой род, когда мог добить». Но все равно нужно разобраться в этом, раз и навсегда. Папаша Соколов сказал, кто виновен в этом. Перебил его я. Кто ему приказал напасть на Громовых? И кто? Голос Инжи стал тверже. Скажи мне имя, и я... Дарайга. Инжи отошел назад и сел на табурет. Варк покачал головой. Громов, тихо сказал Инжи. «Я клянусь тебе, что ничего такого не замышлял. Никогда. Зачем мне это? Если честно, я даже не знал, что есть такой род. Пока не встретил тебя в академии. Просто слышал про резню и...» Он поднял правую руку. Она дрожала. «Но больше некому», — продолжил он. «Двоюродные братья, офицеры в армии или городские чиновники?» Они... Но зачем это дядя? Он управляет целой страной. Если бы он хотел... Мне и самому нужно знать причину. Соколовы могли пойти на это из-за месторождения Игниума. Просто тайно уничтожить клан и захапать все себе. С натяжкой, но поверить можно. А регент целой страны? Или будущий наблюдатель? Это как-то связано с Павлом Громовым, теперь я в этом точно уверен. Это его способности. А еще странные слова погибшего небожителя Терта. «Ведь ты же создан с этой целью», — говорил Дух, пока я не забрал оружие и не освободил его. Забрал оружие, привязанное к чужой душе. О таком я не слышал никогда, даже когда был палачом. Оружие оставалось с нашей душой навсегда. Мы все еще молчали. «Войска вашего дома идут к нам, лорд Инжи», — напомнил Варк. «Разве?» — он удивился. «Я разберусь, я же теперь наблюдатель. Но, может, Соколов соврал?» «Может быть», — сказал я. «Или сказал правду». «Громов, я все узнаю у дяди», — пообещал Инжи. «Но даже если он виновен, то я...» «Я же не могу выступить против своей семьи!» «Погоди!» — он вздохнул. «Ведь возмездие приходит с севера, как здесь говорят!» «Я забыл! Если дядя виновен, ты должен отомстить! Любому из семьи! Даже мне!» «Громов, ведь лорд Инжи спас меня!» — воскликнул Варк. «Мы же говорили об этом сегодня!» «Я помню», — сказал я. «Хидар Громов!» В дверь постучали. «Послание к армии дома Дерайга! С этим я разберусь, Громов». Им же поднялся, опираясь на трость. «С ними будет легко». Мы вышли во двор. Я захватил с собой колбасу и кусок сыра. Сыр в самый раз, а вот в колбасе слишком много перца и соли. Варк подал мне металлическую фляжку с водой, обмотанную плотной тканью, чтобы запить. Через так и не отремонтированные ворота въехала еще одна мотоповозка. Не такая роскошная, как у Инджи. Обычная, военная, без украшений. С флажком де райга на капоте. Из нее вылез офицер в такой же форме, как и у того, который сломал себе шею наверху. И который пристрелил в соколовых. Я доел колбасу с сыром и вытер ладони. Перерыв закончился, а я так и не наелся. Надеюсь, повара выжили, им сегодня много работы. Это если боя не будет. Надменный молодой офицер встал напротив меня и сжал губы. — Лорд Райга приказывает вам сложить оружие и выдать того, кто ответственен за мятеж против наблюдателя малого дома Соколовых, — провозгласил офицер громким и неприятно высоким голосом. Остальным лорд Дерайга обещает справедливый суд. У вас один час. С каких это пор кто-то решает такие вопросы без меня?» Возмутился Инжи. «Я глава Великого дома Дерайга и наблюдатель Агрании. Приказываю вам немедленно вернуться в Мордоград». «Лорд Инжи?» Офицер открыл рот. «У меня приказ от наблюдателя Дерайга». «Что вам, что мне!» Он глубоко вздохнул. «Нам запрещено выполнять ваши приказы, лорд Инжи!» «Мятеж?» Инжи недобро посмотрел на офицера. «Отправляйся как моему дяде и скажи ему, что я приказываю ему немедленно прибыть сюда с объяснениями!» «Но я...» «Выполняй!» — прикрикнул Инжи. Офицер прыгнул в свою машину и выехал за ворота, прижавшись к одной воротине. На гладком боку мотоповозки остались глубокие царапины. Поднялась туча пыли. Я отряхнул костюм. «Что происходит?» же посмотрел на меня. «Громов, это же мятеж!» «Я наблюдатель! Тарген успел назначить меня!» «Может быть. Он уже умер. И твой дядя решил, что сам достоин править!» — Не знаю, но я разберусь. Дядя Инже не прибыл для разговора. Вместо него появились войска дома -де Райга, которые объединились с прибывшими солдатами из Нерска. — Думаю, им бесполезно показывать грамоту, — сказал я, стоя на стене, — раз они не слушаются тебя самого. — Я не знал, что все будет так, — ответил Инже, шумно выдыхая. — Но я тебе помогу. — Хоть чем-то помогу, чтобы ты увидел, что я тут ни при чем. — А вот так все намного проще. Варк проверил патроны в диске автомата. — Противник известен, друзья тоже. Не надо думать, кто на твоей стороне. — Так проще, — задумчиво повторил Инжи. Мой отряд занимал позиции на стенах поместья и в окнах особняка. Мы только не могли придумать, куда засунуть панцирник Лина. Снаружи его расстреляют из пушек, он тому всех на виду, а внутри двора он мало полезен, хотя сможет пострелять. Вражеские панцирники стояли у дороги, мы их видели. Главные орудия наводились на стены. Калибр пушек не очень большой, но стену они расковыряют. А у нас не было оружия против них. Хотя... «Инжи!» — сказал я. «Когда я дрался с Терта, я забрал его меч». — Я слышал, — ответил он, — но не думал, что это возможно. Раньше были случаи, когда небожители убивали друг друга. Но оружие передается по-другому. В каждом доме может быть только один. — А его молнии? Могу ли я использовать их? — Не попробуем, не узнаем. Панцирники выдвинулись чуть вперед. Пехота тоже, но остановились, пока никто не стрелял. Все чего-то ждали. — И чего они ждут? — спросил Варк. — Ждут, когда закончится час, — ответил Инжи. В руке он держал синюю коробочку с теми пузырьками. — Уверен. Я взглядом показал на нее. — В прошлый раз тебе было от нее не очень хорошо. — Я знаю. Но если начнется атака, я ими воспользуюсь. — Да, тот огонь с неба запросто может сжечь большую часть наступающих. Или обороняющихся, если вдруг он решит действовать иначе. — Но какой ему смысл? — Мне хотелось ему верить, но из всех здесь присутствующих верить до конца я мог только в аргу. А время подходило к концу. Два стрелка поблизости возились с пулеметом. Один раскладывал ленту, которая при этом тихо звенела. — Варк поправил автомат на ремне. Слышно, как в диске загремели патроны. Ветер принес нам в лицо кучу пыли. Я облокотился на шершавый каменный парапет и всмотрелся вперед. Когда начнется бой, все станет проще. — Слишком много, — сказал я. — Где же мы их хранить то будем? Варк громко захохотал. Ха -ха, ну ты дал, Громов! Он вытер заслезившийся глаз. Где же их хоронить? Если что, то я готов. Инжи показал пузырек. Я посмотрел на него еще раз, продолжая раздумывать. Слишком не усердствуй. Я потер подбородок. Но почему они вообще решили пойти против небожителя? Против двух, ответил Инжи. Пыль опять поднялась. Они идут? Где-то вдали раздался шум моторов. Но это не панцирники. К нам ехали целых три мотоповозки. Все три здоровенные и очень дорогие. На капоте передней развивался флаг. — Еще посыльные, — предположил Инжи. — Хотя... Вон там машина, я ее знаю. Это из столицы. — Кто там? — Смотри на флаг. Я посмотрел в бинокль. На полотнище было изображено кольцо, разделенное на восемь частей. Две из них были в огне, черном и обычном. Другие во льду. Некоторые покрыты молниями. На остальных что-то еще не мог разглядеть. Я видел такое в столице и академии, но особо никогда не присматривался. — От нового правителя? — спросил я. — Скорее всего. Но это значит, что Тарген умер. «А кто может быть вместо него? Чтобы так быстро кого-то выбрали?» Инжи покачал головой. «И без меня они не могли выбрать. Это заговор, определенно заговор. Но стоит их выслушать, я думаю». Колонна остановилась перед воротами. Я рассмотрел водителя. Он в доспехе гвардии Таргина Великого, обвешанный перьями. «Внутри бойцов не очень много, так что внезапный штурм с их стороны точно не удастся. Если что, прикончу всех». «Пустить их!» — приказал я. Я спустился вниз и стал ждать, когда мотоповозки заедут во двор. Все три остановились рядом с машиной Инжи. Я вышел вперед. Рядом со мной Варк и Инжи. Остальные бойцы напряглись. Из мотоповозок выбрались гвардейцы Таргина Великого и выстроились возле третьей. Из средней машины выбрался высокий, усталый человек с опухшими глазами. Он очень мало спал. Я видел его в Мордограде, когда поехал туда разбираться. А вместо казни получил новый титул. Регент, который должен был править огранией, пока его племянник не стал наблюдателем. «Дядя!» — сказал Инжу, сжимая губы. «Они похожи. Дядя Инже, чье имя я никак не мог вспомнить, если вообще его знал, посмотрел на племянника. Прикончить регента смогу легко, тем более что он обычный человек, но нет. Потом. Немного подожду, пока не прояснится. Но если он виновен, он обречен». У третьей мотоповозки открылась дверь, и оттуда выбрался человек. «Не может быть!» — прошептал Инжи. «Я же видел его! Он... Но как?» «Это он?» Варк громко вздохнул от удивления. Остальные на стенах зашептались. Гвардейцы выстроились вокруг этого человека квадратом и пошли к нам. Я видел его в академии. Тогда это был старик, который опирался на клюку. Неимоверно древний, который доживал свои последние деньки. Маразматик, который не замечал ничего вокруг себя. Тень себя былого. Но сейчас к нам шел крепкий старик, которому возраст был нипочем. Высокий, с отличной осанкой, как у молодого. С аккуратной бородой и прической. Только нос остался прежним, большим и бородавкой на нем. Свечение из его глаз было ярким, как два фонаря, ярче, чем у любого небожителя. Только вряд ли кто-то видел это, кроме меня самого. Тарген Великий выглядел так, как должен был выглядеть легендарный воитель, захвативший целую империю пять сотен лет назад и до сих пор правивший ей. Сейчас можно было поверить, что передо мной самый могущественный человек во всем мире — живой полубог. И не похоже, что этот человек... Человек ли? При смерти. Он живее всех живых. И как он связан со всем этим? Он решительно подошел к Инже. — Я слышал, это сделано с твоего согласия? — спросил Таргин громким четким голосом. — Даже бумага была. Инже кивнул, опуская голову. Я достал из кармана грамоту, которую тогда получил. Тарген, не глядя, взял ее из моих рук и разорвал на две части. — Небожитель Дерайга! — сказал он, бросая куски бумаги на землю. — Ты забыл кредо правления. Я опираюсь на великие дома, а великие дома опираются на малые. А ты же разрешил атаковать малый дом, свою опору. «Ты нарушил кредо!» Таргин замолчал. Стало так тихо, что слышно, как деревья в саду шелестели на ветру. «За это ты лишаешься наследства и титула наблюдателя!» Продолжил он. «Ты лишаешься фамилии и семьи. Я забираю твой статус небожителя. Тебе придется скитаться до конца своих дней». И вряд ли хоть один человек осмелится тебя приютить. Ты потерял мое доверие, а у меня на тебя были большие планы. Инжи опустил голову еще ниже. Он почти не дышал. Его дядя заметно усмехнулся. А теперь... Тарген Великий повернулся ко мне. Настало время разобраться с остальными. Конец. Первого тома читал Максим Темников.